Дедушка с подарком. Если кто-то скажет вам, что наша милиция, полиция любит рубить палки, киньте ему этой книгой в лицо и назовитель жицом. Не любит. Но вынуждена. Никуда не денешься, система, и кто бы что бы там ни кричал с высоких трибун, а беспоказателей никуда. Иначе как выявить в родном коллективе лодри и бездельников и наоборот? трудолюбивых сотрудников. Поэтому выдалась свободная минутка на службе, палочку сруби и в общую копилку положи, чтобы министр мог доложить президенту не просто на пальцах, мол, у нас всё о'кей с раскрываемостью преступлений, а привести конкретные цифры. Но иногда это позорное явление приносит и положительные результаты. Имеются в виду, конечно, не доклады президенту, а рубка палок В канун Нового года пастовые милиционеры заметили Деда Мороза, разумеется, не настоящего, а человека в театральном костюме. Ничего, в общем, особенного, у нас не Африка. Шёл дед с мешком подарков по вечерней улице и заметно покачивался. Больше нормы на поздравлялся, аж борода на шею сползла, а нос картонный на лоб поднялся. Мало того, снегу ручку где-то потерял. Постовые из чисто человеческих побуждений отвели дедушку в отдел, чтобы не упал где-нибудь и не замёрз с пьяну в сугробе, но ну и заодно палочку срубить, оформив протокол за нахождение на улице в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство. Хей ты и дед Мороз, но законность соблюдать обязан. Привели, посадили оттаивать и трезветь. Дежурный по привычке в мешок с подарками заглянул. Всё вроде нормально, да не совсем. Две бутылки коньяка и три баночки из-под лимонада. Разбудили деда. Э, что такое, мужик? Так, коньяк, хороший, армянский, угостили. Мы не про коньяк. Почему из баночек фительки торчат? Да ту то ж хлопушки, ребята. Сам сделал фейерверк для детишек хотел устроить. Родители заказали, не успел, правда, запустить, не дошёл. Дежурный, как опытный сотрудник, тоже прикинул, что на дедушке Морозе можно срубить несказочную палочку. Вменить незаконное изготовление взрывчатых веществ. В тюрьму дедка с учётом обстоятельств не посадят, но штрафик наложат и плюсик в министерскую копилку пойдёт. Мелочь, а на премию тянет. Быстренько изъяли фейерверки и отправили на экспертизу, временно до утра переместив задержанного деда в камеру. К другим нарушителям общественного порядка пусть с Новым годом поздравляет и загадки загадывает. На следующий день эксперт звонит: "Так и так, представленные предметы признаны боеприпасами кустарного производства, могущими применяться для поражения живой силы. Тротиловый эквивалент таков, что в радиусе 20 м вряд ли кто выживет". Хороший фейерверк, слава богу без гвоздей и шариков от подшипников. Повезло, что бдительный дежурный заглянул в мешок, а дедушка Самоделкин при детях не успел ни одной баночки рвануть. Получил в итоге старикан год исправительных работ с выплатой 10% государству, в общем-то, немного, с учётом личности и новогодних скидок. К слову говоря, после выхода фильма Властелин колец милиционеры стали рубить палки на толкинистах. Те на свои тусовки ездили с самодельными мечами. А меч, холодное оружие и без экспертизы, понятно. По непроверенным данным нарубили много, а министр очень обрадовался, узнав, что у фильма будет продолжение. Хеть какая-то от Голливуда польза. И ещё один занятный способ улучшить показатели. Опер идёт в ближайшую библиотеку, выписывает должников и берёт от руководства заявление. Формально в действиях должника состав мошенничества. До суда, конечно, дело не доходит, читателя отправляют на поруки, но раскрытие преступления оперу в зачет идет. Как говорится в одной рекламе: новые возможности всем лучше. Настойтельно рекомендую сдавать книги в библиотеку вовремя, если не хотите испортить резюме. Пятнышко в биографии уже не смоешь, оно как родинка до конца.